Андрей Ткачев. Князь-шаман. Книга десятая. Глава первая. Ну что можно сказать? Брату на удивление повезло действительно найти девушку, которая увлекалась рейдами в аномалии. Так невольно возникают мысли, а не ее ли инициативой было познакомиться с моим братом, чтобы получить такую возможность? Все же не так много существует в империи родов, которые действительно заняты активно охотой в аномалиях и готовых вести сотрудничество без особых препон со своей стороны. Тут еще надо учитывать наследников этих родов, многие из которых уже обзавелись семьями или же совсем не желают рисковать своими жизнями. Добавить к этому можно было еще то, что я сам мог обратить внимание на наш род, из-за фиктивных отношений с Анастасией Елецкой, и вот получаем тот результат, который есть. Хорошо еще, что брат меня пригласил просто провести время вместе с ним, а не вынудил меня идти в рейд вместе с его невестой. Правда, надо учесть, что сама она появится в поместье только через несколько дней, так что время еще есть. Сам я намеревался в качестве подарка изготовить для избранницы наследника моего рода какой-нибудь духовный артефакт. Благо, рядом находится аномалия, в которой можно достать довольно интересные компоненты для будущего артефакта, но надо будет еще понять, что собой представляет Екатерина Елецкая и что ей может подойти лучше всего. Моих навыков работы с артефактами вполне хватало, чтобы работать и над ювелирными изделиями, тем более, что часть способностей, которые я получил от своих духов, позволяли работать с вещами более тонко. Но тут же главное – не просто создать уникальное украшение, что уже само по себе будет довольно неплохим подарком от моего брата. Нет, я намерен создать что-то не просто уникальное, но еще и полезное. То, что подойдет исключительно для Екатерины и ей пригодится. Если уж удивлять, то только так. Правда, если я думал, что смогу просто отдохнуть от своих обязанностей у брата, я жестоко ошибался». Евгений на правах наследника рода и просто старшего меня частично нагрузил своей работой. И да, мы, конечно, благодаря такому общались довольно плотно, как уже давно между нами не происходило, но назвать это приятным времяпрепровождением я не мог. Все же зарываться в отчеты рода по местной аномалии не было пределом моих мечтаний. С другой стороны, я чуть больше узнал, почему мой род так ухватился за эту возможность. Пусть мы сами не занимались добычей как таковой, но все контракты по охране и сопровождению добытчиков были настолько выгодными для рода, что неудивительно, что к их исполнению прикладывали столько усилий. Раньше у нас просто не было ничего столь близкого по уровню заработка и уровню опасности. Все же аномалия была довольно популярной, и помимо добычи ресурсов, здесь было довольно много известных групп охотников, которые на постоянной основе ходили в рейды в аномалии и устраняли монстров, порожденных магией. Это позволяло им не только заработать неплохие деньги на свой счет, но и облегчало работу всем остальным. В общем, каждый занимался своим делом, и это обеспечивало определенное равновесие в делах каждого. Одни были довольны тем, что их дополнительно охраняют от монстров аномалии, а другие знали, где эти монстры будут появляться чаще всего, чтобы не приходилось сильно углубляться в саму аномалию, где риски были более значительные. Если верить всем отчетам, которые проходили через мои руки, то именно с передачей части заданий по охране нашему роду в этом месте позволили моей семье расширить свое влияние и стать сильнее. Так что неудивительно, что отец и брат очень внимательно следили за тем, чтобы все здесь происходило хорошо. Вот только несмотря на то, что это дело было важным для всех, все равно время от времени находились те, кто хотел попользоваться своим положением, пока их не схватили за руку. Собственно говоря, в тех документах, что отдал мне брат, я нашел несоответствие, которое прошло мимо наших аналитиков. К сожалению, как бы не хороша была система, но человеческий фактор никто не отменял, как и того, что некоторые поставщики могли быть из тех, кто не признавал электронный документооборот. Из-за этого количество возможных ошибок только росло. Вот вроде кажется мелочь, просто чуть не сошлись цифры, может даже кто-то опечатался, когда заводил этот документ, но если поднять всю историю, то можно было видеть, что это стало происходить все чаще. Похоже, кто-то один раз допустил ошибку, а потом увидел, что этого никто не заметил и стал уже наглеть. Таким образом, сумма набегала как бы не на несколько миллионов, ведь нашим отрядам требовалось многое, и это поставлялось чуть ли не на постоянной основе и в разные точки страны, и в целом мира. «Кто бы знал, что твоя работа приведет к такому», покачал головой Евгений. «Ну, вообще-то это твоя зона ответственности», хмыкнул я. «Да я и не спорю», вздохнул он. «Но ведь этот поставщик...» был одним из самых проверенных и доверенных лиц. Теперь придется искать кого-то другого». «Мы не можем допустить, чтобы у нашего рода воровали», — кивнул я. «Хочешь, чтобы я проверил еще какие-то документы?» «Знаешь, думаю, одного дня потрясений мне хватит», — рассмеялся Евгений. «Лучше уж отправлю своих аналитиков в отпуск и запрошу им замену. Это тоже моя вина, что я их загонял, и они стали допускать ошибки» так что надо взять на себя ответственность и исправить содеянное. Неужели мой старший брат так вырос? Дурачись, всплакнул я, вытирая несуществующую слезу. А ты стал более эмоциональным с последней нашей встречи. Вдруг внимательно посмотрел на меня брат. Неужели что-то изменилось? Не понимаю, о чем ты, ухмыльнулся я. — Значит, все же девушка, — победно улыбнулся он. — Я не говорил подобного, — возмущенно посмотрел я на него, отложив бумаги в сторону. — А тебе и не надо было, — продолжил улыбаться брат. — Уже по твоему виду понятно, что я с первой попытки угадал. — И кто она? — Рассказывай давай. — Елизавета Наумова, — не стал скрывать я. Да и строить тайну из этого не имело никакого смысла. Лишь часть слуг была предана только мне, остальные все же являлись слугами рода а значит, были обязаны обо всем докладывать главе рода, и пусть в меньшей степени, но и его наследнику. Так что если Евгений, как показывает сейчас, действительно не знает, в каких я отношениях с Лизой, то ему просто не составит большого труда это выяснить. Поэтому тайна сама по себе и не имеет смысла. «Интересный выбор», — хмыкнул Евгений. «Я, конечно, слышал, что ты вдруг решил стать учителем этой девушки». Да и отец был не против укрепления отношений между нашими родами посредством подобных связей. Но чтобы все дошло до такого... Но она не моя невеста. Покачал я головой и улыбнулся. Так что я, в отличие от кое-кого, не слишком тороплюсь с обязательствами. Как будто я рад с этим торопиться, буркнул брат. Но сам понимаешь, я наследник, и я не в полной мере могу распоряжаться своей жизнью. «Именно по этой причине я никогда не понимал желания других стать у руля», покачал я головой, понимающе посмотрев на Евгения. «Вся эта власть, может, кем-то и желанна, но она так ограничивает, что проще и без нее». «Этим ты и не напоминаешь других своих сверстников, брат», вздохнул Евгений, который так походил на моего отца. «Они бы просто не поняли твоих мыслей». Именно поэтому я хочу как можно быстрее закончить свою учебу и уже договорился о сдаче экзаменов раньше срока. Решил я немного похвастаться перед своим старшим родственником. «Все торопишься», — хмыкнул он. «А зачем тратить время на учебу, которая мне уже ничего не даст?» — пожал я плечами. «Да и ты сам знаешь, я всегда предпочитал общество книг, чем общаться с кем-то еще». «Ты просто не представляешь, как странно выглядел младший брат», Вышедшие из комы, который вдруг стал увлекаться чтением так, что и не оторваться. «Должен же я был как-то восполнить потерянные года», — развел я руками, слегка улыбнувшись. «Может, оттуда и появилось желание не тратить время попусту». «Наверное, ты прав», — кивнул Евгений. «Вот этим мне и нравились мои родственники. Пусть я пережил аварию и длительную кому, но все это в кругу семьи упоминалось редко. Будто подобного и не было. Мне не делали никаких поблажек на фоне этого, да и сам я бы не позволил им обо мне думать как-то иначе. Возможно, изначально Алексей Соколов и вел себя по-другому, но я, как Алекс Варнит, уже прожил достаточно долго, чтобы интересоваться более серьезными вещами, чем те, на которые был бы способен ребенок после нескольких лет комы. Терять время еще и играть свою роль до конца я не был намерен и, как показала практика, не зря избрал такую линию поведения. «Итак, возвращаясь к Наумовой», — между тем продолжил брат, — «получается, ваше обучение зашло куда дальше запланированного?» «Я вообще изначально не думал, что придется ее обучать», — пожал я плечами. «Просто подстраховался таким вот договором, в котором она не нашла ничего, чтобы порочила ее честь. Но раз уж зашел разговор об этом, то что ты знаешь о Наумовых?» Все же отец считает их союзным родом. Но вот кроме самой Лизы, я ни с кем из них не общался. Если честно, то я тоже с Наумовыми не пересекался. Задумчиво потер подбородок Евгений. Тут надо понимать, что этот род немного странный, на мой взгляд. Они живут только охотой на сильных монстров-аномалий и нанимаются куда угодно, лишь бы испытать себя и получить новый трофей». «Не знаю уж, как наш глава рода связан с их главой, но Наумовы иногда по просьбе отца помогают нашим отрядам. Да и личная гвардия отца несколько раз выходила на рейды вместе с представителями этого рода, когда поступал заказ на устранение сильных монстров-аномалий. Так что, получается, ты даже побольше моего знаешь об этой семье». «Вот оно значит как», — тихо проговорил я, прокручивая мысли в голове. «Неужели решил присмотреться к этому роду, раз уж стал встречаться с их представительницей?» — улыбнулся брат. «Вот тебе делать нечего больше, как это обсуждать», — хмыкнул я. «Так интересно же», — скрестил руки на груди Евгений. «Не часто у моего младшенького появляются такие интересные темы для разговоров. Я вообще одно время думал, что тебя ничего, кроме твоих книг, не интересует. Но потом я увидел, как ты себя окружаешь красавицами, и расслабился». «Ты же понимаешь, что они лишь мои слуги?» — спросил я, прекрасно понимая, что брат намекает на Светлану и Елену. «Конечно, конечно», — улыбнулся он. «Слуги преданные исключительно тебе и готовые на любой твой приказ. Ты, главное, не заходи слишком далеко, а то преданных слуг не так много, как красивых девушек». «Женя», — вымученно улыбнулся я, «может, лучше вернешься к бумагам, чем будешь поучать меня?» «Точно! — Точно! а ты? воскликнул он, будто забыл об этом. — Я же тебе еще стопку документов подобрал для проверки. — А кто говорил о том, что не хочет, чтобы я дальше этим занимался? — тяжело вздохнул я. — Так пока новые аналитики приедут, сколько времени уйдет? — А ты уже здесь! — ухмыльнулся брат. — Вот ведь засада!